Глава двадцать пятая. За горным хребтом они увидели айсберги-льдины, которые плавали в темных водах моря плавучего льда. Логика подсказала друзьям, что цель путешествия должна быть близка. Они знали, что Криншинебон создает башни. Другим именем артефакта было Кришалтирит. что на эльфийском языке означало «кристаллическая башня». Горный хребет закрывал от них береговую линию, но, несомненно, любая башня, находившаяся у моря, уже была бы видна. Стампет, казалось, не замечавшая ничего вокруг, продолжала свой путь к морю. Она первой взобралась на хребет, и друзья поспешили за ней, но неожиданно всех их накрыл град обледенелых комьев снега. Реакция Дзирта была моментальной. Он ловко уклонял, сметаясь вправо и влево, наклоняясь и отражая летящие в него ледяные снаряды своими саблями. Реджис и Кэтибри прижались к земле, но двум дворфам особенно бедный Стампед, которая продолжала идти, досталась очень сильно. На ее лице появились кровавые следы, она зашаталась. Кейти Бри, оправившись от шока, вскочила и бросилась вперед, повалив Стампет на землю и прикрыв ее своим телом. Атака прекратилась так же неожиданно, как и началась. Дзирт положил фигурку из Изоникса на землю перед собой, спокойно призывая свою союзницу Пантеру. И тут он увидел врагов. Все они увидели, хотя никто из них не понял, что это за существа. Они появились, как призраки, скатываясь с белого льда на всё еще бурый берег, так плавно, что казались неотъемлемой частью этой земли. Существа были человекообразными, большими и сильными, покрытыми косматым белым мехом. «Я бы тоже не отличался гостеприимством, будь я так уродлив», — заметил Бреннер, приближаясь к Дзирту. чтобы обсудить с ним следующий шаг. «Ты и так не отличаешься», — фыркнул Реджис, распростертый на земле. Ни у Дроу, ни у Дворфа не оказалось времени, чтобы ответить Хафлингу. Всё больше и больше врагов прибывало с Ледяного моря, угрожая им с правого и левого флангов. Их число превысило сорок, затем шестьдесят, и они продолжали подходить. Домою придется отступить», — сказал Бреннер. Дзирту была ненавистна эта мысль, но, казалось, выбирать им не приходилось. Он со своими друзьями мог нанести противнику значительный урон, но им противостояло не менее сотни этих существ. Они явно не были тупыми тварями, передвигались организованно и проворно. Гвенвивар уже стояла рядом со своим хозяином, готовая к битве. «Может, нам удастся напугать их?» прошептал Дзирт Бреннеру и послал пантеру вперед. Град ледяных снарядов обрушился на черные бока несущейся пантеры, и даже те существа, которые оказались у нее на пути, не отступили и не дрогнули. Двое из них остались лежать на снегу, Но остальные сомкнули свои ряды, колотя пантеру тяжелыми дубинами. Вскоре Гвинвивар пришлось отступить. Тем временем Кэти Бри отпустила Стампет, которая незамедлительно возобновила свое движение вперед, пока Реджис опять не свалил ее на землю. Девушка натянула тетиву уморила, быстро огляделась и направила стрелу, прямо между широко расставленными ногами огромного существа слева от неё. Милосердная Кэти Бри хотела лишь напугать монстров и была удивлена жестоким ответом. Гуманоид не отступил, будто ему было все равно жить или умереть, а ответил одновременно с двумя десятками, стоявших рядом, бросками ледяных снарядов. Кэти Бри упала на землю и покатилась. но все же получила несколько ударов. Один из снежков, попавший в висок, почти лишил ее сознания. Оправившись от удара, она подбежала к Дзирту и остальным. «Я думаю, что наш путь просто ведет в другую сторону», — заметила она, потирая синяк на лбу. «Настоящий воин знает, когда отступить», — согласился Дзирт Но его глаза продолжали осматривать айсберги на темном море, выискивая хотя бы намек на Кришалтирит, признак того, что Эрту где-то рядом. «Не будет ли кто-нибудь любезен сказать этой проклятой жрице?» – донесся голос взволнованного Реджиса, крепко ухватившегося за одну из сильных ног Стампет. Околдованная жрица шла вперед, таща Хафлинга за собой по тундре. Тем временем существа продолжали обходить их с флангов, неся с собой ледяные шары, и друзья подозревали, что на сей раз они не ограничатся только обстрелом, а будут атаковать всерьез. Надо было уходить, но им явно не удастся увести с собой Стампет. А если оставить жрицу, то ее наверняка убьют». Это ты их выслал зарычал рту, обращаясь к хрустальному осколку, парившему в воздухе в комнате на самом верху кришал -Тирид. В свое магическое зеркало бэйлор видел, как его слуги таэры преградили путь дзирту до урдену, чего рту совершенно определенно не хотел. «Признавайся!» — ревел демон ты рискуешь Связавшись с этим бродягой Дроу, пришел телепатический ответ. «Я не могу этого позволить!» «Таэрами командую я!» — вопил Ирту. Демон, конечно, знал, что чувствительный хрустальный осколок слышит его мысли. Но Ирту в этот грозный миг требовалось излить свой гнев вслух. «Неважно!» — решил демон мгновением позже. «Дзирдо Урден не слабый противник. Он и его товарищи обратят Таэра в бегство. Ты не остановишь его!» «Они — орудия, не обладающие способностью думать!» — пришел небрежный и уверенный ответ Криншинибона. «Они подчиняются моему приказу, и будут сражаться до смерти. дзир остановлен. Эртуни подверг это заявление сомнению. Криншинибон, хотя определенно и ослабленный схваткой с черным сапфиром, имел достаточно сил, чтобы властвовать над безмозглыми таэрами. А эти существа числом более сотни были слишком сильны и слишком многочисленны, чтобы Дзирд и его друзья справились с ними. Конечно, быстроногий Дроу и девчонка могли удрать, но Стампед была обречена, так же, как и Бреннер-боевой топор и толстый хафлинг. Эрту раздумывал, не использовать ли ему свои магические способности, чтобы оказаться на берегу и встретиться с Дроу лицом к лицу. Но Криншинебон легко прочел его мысли. И изображение в магическом зеркале исчезло, так же, как и магические способности Эрту к перемещению в пространстве, так что Бейлор даже не был уверен, где именно находится тот самый берег. Он, конечно, мог бы использовать крылья, и в общем имел представление о том, где Стампет должна была войти в море плавучего льда. Но понял, что к тому времени, как он попадет туда, Дзирдо Урден, вероятно, будет мёртв. Демон со злостью повернулся к хрустальному осколку, но Криншинебон встретил его ярость потоком утешающих мыслей, обещаниями великой власти и славы. Наделенный чувствами, артефакт так и не постиг степени ненависти рту. не понял того, что самой важной причиной появления демона на материальном уровне была месть Дзирту Доурдену. Бессильный и растерянный Эрту вышел из комнаты. «Мы не можем бросить Стампет», — сказала Кэйти Бри, и, разумеется, Дзирт и Бреннер согласились с ней. «Не жалей их», — велел Дроу. «Стреляй на поражение!» Тут на них обрушился новый град ледяных шаров. бедный Стампед досталось несколько. Реджесу попало по голове, и он отпустил жрицу. Она побрела вперед, пока в нее не попали три снаряда одновременно, уложив женщину на месте. Кэти Бри убила двух Таэров, одного за другим, а затем бросилась к Дзирту, Бреннеру и Гвинвивар. которые образовали защитное кольцо вокруг Стампит и Реджиса. Запасы ледяных снарядов у Таэров иссякали, и они бесстрашно пошли в атаку, размахивая дубинами и завывая, как северный ветер. «Там только сотня этих проклятых тварей!» – бушевал Бреннер, поднимая свой топор. «И четверо нас!» – крикнула Кэти Бри. «Пятеро!» поправил Реджис, упрямо поднимаясь на ноги. Гвинвивар зарычала. Кэти Бри выстрелила, убив еще одного Таэра. «Возьми меня в руку!» Донеслась до неё отчаянная мысленная просьба Хазитхи. Девушка послала еще одну стрелу, но затем существа оказались слишком близко. Она бросила драгоценный лук и извлекла свой страждущий меч. Дзирт сражался впереди нее. Он нанес Таэру двойной удар в горло, затем бросился, развернувшись на колени, и глубоко всадил сверкающий клинок в брюхо врага. Вторым клинком он нанес страшный продольный удар другому монстру позади себя, ринувшемуся было на Кейти Бри. Острое лезвие Хазид Хи, направленное уверенной рукой девушки, довершило дело, снеся от Аэру половину черепа и разрубив его шею. Но толпа монстров быстро смыкалась вокруг них, отрезая путь к спасению. Они думали, что обречены, пока не услышали дружный клич Темпас. Это были ревияк с ним двадцать пять воинов, которые нанесли жестокий удар по Таэрам. Их огромные мечи косили изумленных косматых монстров рядами. Рэджис выкрикнул приветствие пришедшему подкреплению. Но дубина Таэра, тяжело опустившаяся ему на плечо, заставила его умолкнуть. Трое монстров нависли над Хафлингом, рухнувшим на землю, собравшись забить его до смерти. Но Гвенвивар прыгнула на них сбоку, сбив с ног. и начала рвать их всеми своими когтистыми лапами. Четвертый Таэр проскользнул мимо поверженной Троицы в поисках Хафлинга и Жрицы, но встретил взревевшего Бреннера, а точнее, его безжалостный топор. Оцепеневший Реджис был рад увидеть сапоги Бреннера, когда двор встал над ним, расставив свои крепкие ноги по обе стороны его неподвижного тела. Теперь Дзирт и Кэтибри, два друга, которым доводилось сражаться рядом в течение многих лет, снова бились бок о бок. Кэтибри поймала свободной рукой дубину Таэра и, описав Хазидхи короткую дугу, отбила вторую руку монстра пониже плеча. К ее удивлению и ужасу, несмотря на это, Таэр продолжал ломиться вперед, а справа от него возник второй монстр. По прежнему удерживая рукой дубину первого Таэра, Кейтибри еще раз взмахнула мечом, на сей раз выше, наполовину разрубив противника. В этом мгновение она увидела занесенную над ней дубину второго Таэра и, не в силах защититься от удара, закрыла глаза. Этот удар парировала сабля Дзирта. Предельно изогнувшийся роу послал клинок, навстречу опускавшейся дубине и, отбив ее, тут же вернулся к двум чудовищам, с которыми он сражался. Открыв глаза, Кейти Бри резко повернулась лицом ко второму Таэру, одновременно завершая свой удар по шее первого и, снеся его голову с плеч, сделала быстрый выпад вперед, глубоко погрузив Хазид Хи в грудь своего противника. Таэр упал на спину, но на его месте появились двое других. По мере того, как пространство вокруг Бреннера заполнялось телами и отрубленными конечностями монстров, дворфу изрядно доставалось от их дубин. «Шесть!» – воскликнул он, когда его топор погрузился в покатый лоб очередного Таэра, но тут же получил сильный удар в спину. Это было очень, очень больно. Но Бреннер знал, что должен превозмочь боль. Тяжело дыша, он развернулся и, описав топором, который держал обеими руками полукруг, всадил его Таэру в бок, как если бы перед ним было дерево. Таэра отбросила в сторону, а затем он будто переломился надвое и свалился бездыханным. Бреннер услышал рычание у себя за спиной и был рад тому, что Гвинвивар, разобравшись с очередным противником, защищала его сзади. Затем он услышал новый клич «Призыв к богу варваров», когда ровияки его воины присоединились к его товарищам. Теперь кольцо вокруг Реджеса и Стампет было надежным, оборона стала достаточно прочной, чтобы Гвинвивар смогла врезаться в ряды Таэров мускулистым черным шаром, несущим смерть. Дзиртыка и Тибри прорубились сквозь первую линию наступавших и принялись за вторую линию. В течение нескольких минут с Таэрами было покончено. Они были мертвы, либо пригвождены к земле многочисленными страшными ранами, не в состоянии продолжать сражение, Несмотря на непрекращающийся поток команд Криншинибона. К этому времени Стампед пришла в себя и поднялась на ноги, чтобы упрямо продолжать свой путь. Дзирт, который стоял, опустившись на одно колено и пытался восстановить дыхание, позвал Равияка. Тот немедленно приказал двум самым сильным воинам приподнять жрицу над землей. Стампет, не оказывая сопротивления, смотрела вперед ничего не выражавшим взглядом и не переставая двигала ногами в воздухе. Дзирт и Равияк обменялись улыбками, но тут голос, хорошо знакомый обоим, проревел. «Измена!» Это был Бертгар во главе отряда воинов, более чем вдвое превышавшего по численности отряд Равияка. «Жизнь становится все лучше и лучше», — сухо заметила Кейти Бри. «Закон, Равияк!» — неистовствовал Бертгар. «Ты знал его, и ты не повиновался!» «Бросить Бреннера и его друзей умирать?» — недоверчиво спросил Равияк, не проявляя никакого страха, хотя товарищем показалось. что сражение вскоре может возобновиться. «Никогда я не выполню такой приказ», уверенно продолжал старый вождь. Воины, стоявшие рядом с ним, многие из которых получили жестокие раны в бою с Таэрами, единодушно поддержали его. Некоторые из наших людей не забывают дружеских отношений с Бренером и Кайтибри, с Диртом Доурденом и всеми остальными», — закончил равияк. «Некоторые из нас не забывают воин с народом Бреннера и народом десяти городов», — парировал Бертгар, и его отряд поддержал заявление вождя злыми выкриками. «С меня хватит», — прошептала Кейтибри, и прежде чем Дзирт мог остановить ее, Она уверенным шагом подошла к огромному варвару. «Ты много потерял в моих глазах!» – вызывающе сказала она. Возгласы, раздавшиеся из-за спины вождя варваров, толкали его на то, чтобы отшвырнуть эту дерзкую женщину в сторону. Но здравый смысл помог Бертгару сохранить самообладание, ибо не только сама Кайтибри были грозным противником. как он лично убедился в Сеттлстоуне, когда она нанесла ему поражение в схватке. Но за ней стояли Дзирт и Бреннер, и ни одному из них варвару не хотелось бы противостоять. Бертгар понимал, что если он только тронет Каэтибри, единственным, кто спасет его от дроу, будет кинувшийся на варвара Бреннер. «Когда-то я уважала тебя», продолжала Кэйти и Бертгар был удивлен неожиданным изменениям ее тона. — Ты заслуженно занял место Вульфгара. По делам своим и по мудрости, без твоего управления племя затерялось бы там, вдали, в Сэтлстоуне. — Который нам не подходил, — быстро вставил Бертгар. — Согласна, — сказала Кэйти вновь застав его врасплох. Ты правильно поступил, вернувшись в долину и к вашему богу, но не к древним врагам. Вспомни правду о моём отце, Бердгар, и правду о Дзирте. Оба они – убийцы моих соплеменников. Только тогда, когда твои соплеменники пришли убивать, не уступала ни на дюйм к Разве мы трусы, что защищали свои дома и свою родню? «Ты раздражен тем, что мы сражались лучше, чем твои родичи!» Дыхание Бертгара стало прерывистым от переполнявшей его злобы. Дзирт услышал это и молниеносно присоединился к Эйти Он слышал каждое слово этого разговора и знал, в какое русло направить его сейчас. «Я знаю, что ты сделал», — сказал Дроу. Бертгар застыл, приняв эти слова за обвинение. «Чтобы установить контроль над объединенным племенем, ты был вынужден дискредитировать своего предшественника. Но я предупреждаю тебя ради всего хорошего, что есть в нашей долине. Не позволяй себе запутаться в собственной полуправде». Имя Бертгара с благоговением произносят в Мефрилхалле и Серебристой Луне. в широкой скамье и Несме, даже в десяти городах и рудниках дворфов. Твои подвиги в Долине Хранителя не будут забыты, хотя ты, кажется, забываешь союз с народом Бреннера и то хорошее, что он принес. Взгляни на Равияка, мы обязаны ему своими жизнями, и решай, Бердгар, какой путь лучший для тебя и твоих людей. Теперь Бертгар успокоился, и Кэтибридзирт знали, что это добрый знак. Он не был глупцом, хотя зачастую позволял чувствам влиять на свои суждения. Гигант бросил взгляд на Равияка и непоколебимых воинов, стоящих позади него, несколько потрепанных в бою и все же не выказывающих никакого страха перед лицом воинов Бергара. определенно превосходящих их числом. Самым важным для него было то, что ни Дзирт, ни Кейтибри не отрицали его право быть вождем. Казалось, что они хотели сотрудничать с ним, а кэтибри даже при всех сравнила его с Вульфгаром. «И пусть Молот останется у Бренера на своем законном месте», рискнула настоять кэтибри, как будто читая мысли Бертгара. «Твой собственный меч, вот оружие твоего племени, и о нем будет ходить не меньше легенд, чем о клыке защитника, если Бертгар сделает правильный выбор». Этому искушению Бертгар не мог противиться. Он явно смягчился, так же, как и не с него глаз воины, и Дзирт понял, что важное испытание пройдено успешно. «Ты поступил мудро». Последовав за Бреннером и его товарищами, громко сказал Бертгар Равияку, и это прозвучало настоящим извинением со стороны гордого варвара. — А ты был не прав, отвергая нашу дружбу с Бреннером, — ответил Равияк. Дзирт и Кэтибри напряглись, подумав, не слишком ли сильно и быстро двинулся вперед Равияк. Но Бердгар не принял слова старого вождя близко к сердцу, не ответил на выпад. Он не показал своего согласия, но и не стал защищаться. «А сейчас возвращайся с нами», — попросил он Равияка. Тот взглянул на Дзирта, затем на Бреннера, понимая, что им все еще нужна его помощь. Двое его людей, в конце концов, все еще держали в воздухе Стампет. Бердгар сначала посмотрел на Равияка, затем вслед за ним на Бреннера, а потом обратил свой взгляд на берег, видневшийся неподалеку. «Вы выходите в море плавучего льда?» Бреннер в замешательстве бросил взгляд на Стампет. «Похоже, что так», — признал он. «Мы не можем сопровождать вас», — прямо сказал Бердгар. «И это не мой выбор». «А завет наших предков! Никто из членов племени не может выходить на плавающую землю!» Равияк был вынужден кивнуть знак согласия. Древний указ, конечно, был вызван чисто практическими соображениями, ведь мало что можно было найти, но много потерять, выходя на опасные плавучие льдины, территорию белых медведей и огромных китов. «Мы не просим вас идти туда», – быстро вставил Дзирт. И его товарищи, казалось, были удивлены этим. Они собирались сражаться с Бейлором и всеми его слугами, и армия могучих варваров пришлась бы весьма кстати. Но Дзирт знал, что Бертгар не пойдет против древнего закона, и он не хотел усугублять раскол Равияка с вождем, не хотел подвергать риску, то улучшение их отношений, которое началось здесь. Кроме того, никто из воинов Равияка не был убит в сражении с Таэрами, но вряд ли так будет, если они последуют за Дзиртом к Эрту. А на руках у Дзирта до да Урдена было уже достаточно крови. Предстоящее сражение касалось только его одного. Скиталец друу, предпочел бы сразиться с Бэйлором один на один, но знал, что Эрту не станет биться в одиночку и не мог лишать своих ближайших друзей возможности быть рядом с ним, когда он выйдет на бой с врагом. «Но ты признаешь, что твой народ обязан был сделать для Бреннера, по крайней мере, это?» спросила Кэтибри. И вновь Бертгар не ответил. Но его молчание... То, что он не высказал протеста, уже само по себе было согласием. Друзья перевязали как могли свои раны, попрощались и поблагодарили варваров. Люди равияка отпустили Стампет, и она возобновила свое движение. Друзья пошли за ней. Племя Лося повернуло на юг. Бертгар и равияк шагали бок о бок. Некоторое время спустя берег моря, сотни раздувшихся под солнцем тел Таэров, этот пейзаж после битвы предстал глазам Киерстада. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять, что здесь произошло. Очевидно, варвары с его отцом во главе присоединились к группе Бреннера в этом сражении. А по многочисленным отпечаткам ног Киерстад догадался – что здесь побывал и другой отряд, определенно под командой Бертгара. Юноша посмотрел на юг, гадая, не возвращается ли его отец в лагерь под охраной как пленник. Он почти уже повернул в ту сторону, чтобы броситься в погоню, но другие следы двух дворфов, дроу, женщины, хафлинга и пантеры заставили его пойти на север. С клыком защитников в руке юный варвар спустился на холодный берег, а затем двинулся по еле заметной тропе, пролегающей по плавучим льдинам. Он знал, что нарушил древние заветы предков, но выбросил это из головы. В мыслях и чувствах он уже видел себя наследником славы Вульфгара.